Глава шестая Получив разрешение войти, я скользнула в отъехавшую дверь и замерла около порога. Подняв глаза, я всматривалась в хозяина кабинета. Драк стоял около окна и смотрел на планету. Далекие солнечные лучи, падая на планету, окрашивали ее в овосте оттенки зеленого. Свет также падал на мужчину, стоящего передо мной. Сегодня Уотерстоун был облачен в необычную приталенную форму золотыми пуговицами, сверкавшими на свету, и ее черный цвет придавал начальнику центра необыкновенно шикарный вид. Словно тогда в космопорте я не могла отвести от него взгляда Все-таки, несмотря на характер, очень интересный мужчина «Ионова, вы так и будете стоять в дверях?» Пройдя на ватных ногах и опустившись на стул, я еще раз кинула взгляд на лицо драга «Какое облегчение! Синяка нет!» «Я его вылечил!» Поняв, что он правильно истолковал мой взгляд, я сжалась в кресле. место лишиться очень не хотелось, и значит, я буду бороться до конца. «Думаю, вы понимаете, что меня интересует содержание вашего вчерашнего разговора членом совета. Он интересовался моими впечатлениями о работе с вами. Постаралась уйти от ответа я. Не сомневаюсь, и тем не менее я жду более подробного рассказа. Он предложил мне написать на вас жалобу, ответила, скинув подбородок. В конце концов, кроме мелкого члена вредительства, я ни в чем не виновата. «Ну, еще причастна к незаконному испытанию тестового препарата на человеке. Но это к делу не относится». «И вы согласились?» «Нет». «И именно поэтому он пригласил вас в ресторан?» Хмыкнул Лотерстоун. «Так я и думала, что он мне не поверит». «Да, видимо, он пытался на меня надавить». «Пригласив на ужин». «Веский довод». Изначально сарказм так и сочился, но мне было все равно. Я прямо смотрела в его глаза, так как не врала. И его предложение до сих пор в силе. Драк откинулся на спинку кресла. — Значит, нам придется прийти к взаимовыгодному соглашению. Мне сразу после этих слов стало как-то неспокойно. — Правильно ли я понимаю, член Совета предложил тебе написать на меня жалобу? и хотел воспользоваться ею, чтобы сместить меня. Ну, одну из жалоб. Уотерстоун махнул рукой. Ты была первой, кому он пришел. Почему он так уверен? Ну, если вы так говорите... Конечно, такие разбирательства начинаются с первой жалобы, и его предложение все еще в силе? В силе ли? Да. Хотя после истории с мирой, Я, возможно, несколько и погорячилась с ответом. «Значит, вы сделаете одолжение мне, отказав Марифу в просьбе, и будете всячески содействовать мне в работе центра, а я сделаю что-то для вас. Согласны?» Первым порывом было поделиться с Уотерстоуном своими сомнениями, но... Сестра только вчера написала, что у Эндрю не получается выбить ей разрешение на устройство по специализации в Галстическом Союзе. Согласна. Тогда что вам нужно от меня? Разрешение для моей сестры на работу и проживание вне Мирианской системы. Сможет ли? Договорились. Не раздумывая, согласился Драк. Позавидовать можно таким связям. Я могу идти? Да. Правильно ли поступила? А что, если он узнает об истории с Мираной? Ионова? Развернувшись у порога, я поймала пристальный взгляд. «Кстати, я добился для вас расширенного патента на исследование. У вас интересные идеи?» Мое сердце растаяло, и перед мысленным взором предстала картина, как Уотерстоун, одетый в свой черный костюм, сражается за мои идеи. Я даже мечтательно вздохнула. «Ионова?» Встряхнувшись и посмотрев на Драго, я словно замерла. Во мне поднялась теплая волна, пробежала по всему телу и затаилась в груди. Уотерстоун вздрогнул, стукнув хвостом, а я, извинившись, быстро вышла из кабинета. Странно, не иначе перенервничала. Решив не испытывать судьбу, я сразу отправилась к себе, где и работала как заведенная до самого обеда. Но когда сработал установленный мной таймер, организм напомнил, что ему неплохо бы подкрепиться, я отправилась в столовую. А там меня уже ждали. Чуть ли нет пихнув робота, что принес заказ, девочки не позволили погутить мне ни кусочка, практически в один голос заявив, «Рассказывай!» «Что вы хотите знать?» «О чем ты разговаривала с Удерстоуном?» Тут же спросила Нара. Он спрашивал об интересе лена совета ко мне. Пробормотала я. «И?» Напряглась Мира. «Я рассказала все, как есть, кроме нашей авантюры». «А может, он тебе нравится?» Прищурившись, спросила Акара. Я так и застыла, не донеся вилку до рта. «Что за бредовая идея?» Девочки разулыбались. «А что? Он очень представительный мужчина» сообщила очевидная Нара. Сначала общественность центра была несколько взбудражена новыми переменами, но теперь многие женщины присматриваются к молодому, красивому и неженатому начальнику. «К тому же он состоятелен и со связями», – хмыкнула Мира. «Мечта, а не мужчина», – вздохнула Чиви. «К этому еще надо прибавить несносный характер и сложности общения с женщинами в связи с тем, что он драк». Добавила я. Мысль о том, что Отер Стоун становится мечтой девушек, меня не сильно радовала. «Драги все довольно несносные, в определенных смыслах», пробормотала Нара. «Я начала изучать магию и иномирян и должна сказать, предсказание по звездам – это прорыв», воскликнула Акара. «Я посмотрела вчера твою судьбу». «О нет, только не это. Прошу, не нужно смотреть мою судьбу». «Тебя ждут большие перемены, серьезные испытания, сумасшедшая любовь и...» «Великое открытие!» – помпезно произнесла подруга. «Звучит, как выдержка из плохой рекламы!» Девочки рассмеялись. «Ничего вы не понимаете!» – обиделась Чиви. «А что, твой последний парень был лучше?» «Мои последние отношения были ничуть не лучше, чем те, что были до них!» Они начались с мимолетной встречи в клубе и закончились примерно через месяц. Как раз перед первой годовщиной мой кавалер пригласил меня в кафе, где и сообщил, что нам необходимо расстаться, так как наши отношения за слишком серьезными, а он не готов. Неправда! Я не стремилась к браку, и он это прекрасно знал. Все прояснилось через три дня, когда я встретила его на улице с очередной доверчивой дурочкой. Он думал, устроил скандал, а я прошла мимо, улыбнувшись ему в лицо. Только это не сделало меня счастливее. Может, мои отношения не были идеалистическими, зато они не принесли проблем в мою жизнь. Твоя проблема в том, что ты боишься рискнуть, — покачала головой Акара. Приподняв брови, я посмотрела на подругу. — А как твои отношения с нашим новым сотрудником? — Пока никак. Я стараюсь находиться постоянно рядом с ним, чтобы он привык к моему присутствию в его жизни. Мы с девчонками переглянулись. Логику Акара нам, видимо, не будет дано понять никогда. В этот момент в столовую вошел Уотерстоун и направился к нашему столику. Остановившись около меня, он бросил. «Ваша просьба выполнена». «Спасибо» пробормотала я под хищными взглядами подруг. И едва начальник центра направился есть, как меня засыпали вопросами. «Стоп!» – приподняла я руку. Просьба была связана с работой и ничего особенного не содержала. Поднявшись, я под недоверчивыми взглядами направилась прочь к столовой, набирать сообщение сестре. Она может строить свое личное счастье. Казалось, неожиданностей в моей жизни больше не предвидится, и пора снова сосредоточиться на работе. Но у меня почему-то не получалось. Если я раньше постоянно раздумывала над тем или иным опытом, то я все чаще ловила себя на мысли об одном драге, и как это прекратить, не знала. Я готова была влюбиться. Вот и сейчас, раздраженно отодвинув от себя емкости с экспериментом, я убрала безопасный защитный контур тела, тем самым уничтожая все следы. «Неделя и никаких серьезных испытаний! Неужели пора в отпуск?» «Что вы делаете здесь так поздно?» Дернувшись, я обернулась назад. В кабинете около входа стоял одерстоун. «Я работаю!» «Который вечер подряд? И как результаты?» Стиснув зубы, я пробормотала. «Пока ничего!» «Тогда я попросил бы вас работать днем. Может, при свете дня удача улыбнется вам?» «Постараюсь», — скривилась я. «Пойдемте, я вас довезу». «Не надо», — замотала я головой, после чего драк подошел и ревком поднял меня со стула, поволок к выходу. «Подождите! Мне нужно взять верхнюю одежду». «Быстрее!» Под куполом на планете никогда не бывало по-настоящему холодно, но, как и везде в нашем искусственном мире, была зима, хоть температура и понижалась примерно до 10 градусов. Из здания мы вышли молча. Я кипела от самоуправства начальника, а он, видимо, сам по себе был не из разговорчивых. Когда меня потянули к личному транспорту, который мог летать, я ничуть не удивилась. Такой не могут позволить себе иметь немногие но, похоже, этот драк был из числа счастливчиков. Когда мы поднялись в воздух, я хотела назвать адрес, но меня перебили. «Я знаю!» «Тогда позвольте мне узнать, почему вы вдруг решили меня подвести. «А вы, видимо, летаете в облаках и не знаете, что в вашем районе была совершена серия грабежей. Советую сменить район». «Меня мой более чем устраивает». Тогда, чтобы на работе позже положенного, я вас больше не видел. Вот и поговорили. Едва мы приземлились, я сразу вышла и, чуть ли не подпрыгивая от бешенства, направилась в дом. Вот ведь дал единый начальника. Не ожидавший хозяйку раньше обычного, я поудивленно приподнял хвост и посмотрел на меня. Непредвиденное препятствие не позволило мне совершить прорыв в науке. Пожаловалась я лайку. Тот лишь что-то утешительно защебетал и повалился на пузо досыпать. Задетая словами драго о профессиональных успехах, я отправилась на работу с утра пораньше, с твердым намерением выкинуть все отвлекающие мысли из головы. Но и тут меня поджидала неудача. Едва я активировала в кабинете стационарный коммуникатор, как табло на столе показало сообщение. Кто мог написать так рано? Открыв его, я прочитала. «У акара снова депрессия». Нара. Обычно плохие новости приносила Мира, но сейчас подруга вся в своих новых отношениях и ничего и никого не замечает. Даже на работе пребывает в грезах, постоянно улыбаясь. Кто бы мог подумать, что неожиданность сыграет столь важную роль? Я. Что случилось? Нара. Вчера она переехала на новое место и теперь проживает рядом со своей любовью. Он отнесся к этому крайне отрицательно и спросил, чего я от него нужно Я. Она призналась? Нара. Да. Я. И? Нара. Не поверил. Смотря на сообщение, я не верила в то, что читаю. Девушка признается в своих чувствах, а мужчина не верит. Только с Сакарой могло такое приключиться. я Что она собирается сделать? Нара. Испробовать зелье, что выпила Мира. Я. Что? Нара. Я тоже ей сообщила, что это плохая идея, но она не хочет слушать. Смотря на Миру и ее кавалера, что ты опоила незадолго до того памятного ужина в розе, она хочет того же. Мужчина как ручной, и любовь между ними цветет и пахнет. Я. Но он же инопланетянин, она может нанести ему непоправимый вред. Нара, я понимаю, на обеде нам нужно вразумить ее, иначе нас ждут проблемы. На самом деле, лично меня проблемы ждали гораздо скорее. Не прошло и получаса с момента нашей переписки, какого-то Ростову нагрянул ко мне в кабинет. Едва я взглянула на его лицо, мне сразу стало понятно, меня пришли убивать». «Доброе утро!» Проблеила я, еще не зная, в чем причина гнева великого и ужасного. На мое приветствие у начальника только дернулся хвост. «Скажите мне, Ионова, в каких отношениях состоят ваша подруга Мира и член совета, с которым вы ужинали?» Мне сразу захотелось покинуть кабинет. «Как много он знает!» «Они встречаются!» Честно ответила я. «Как долго?» Со зловещим спокойствием спросил Уотерстоун. «Не могу сказать, когда именно это произошло. Тогда спрошу прямо. Вы соврали мне про его предложение вам?» «Он знает», — поняла я. «Но откуда?» «Не совсем. На тот момент я еще не знала, что он отступится от своей цели. А когда узнали, то не посчитали нужно поставить меня в известность?» Я лишь пожала плечами, признавая его правоту. Смысл отрицать? Лучше подумать о последствиях. Играть вздумали? Зашипел Драк. Все-таки какие они сдержанные Я совсем не... Думаете, раз я помог вашей сестре, не смогу вернуть все назад? Уже не человеческий голос, практически рык. Нет, пожалуйста, я окажу в ответ взаимную услугу. И запнулась подумав, что ответная просьба может быть весьма нескромной. «Если я чем-то могу помочь...» «Ваше содействие по делам Центра не является равноценной заменой, но вы будете мне должны, и не одну услугу. Надо вспомнить о моральном ущербе!» Прошипел Уотерстоун и вышел. Откинувшись на спинку кресла, я застонала. «Как же я влипла!» Алексей Уотерстоун Она посмела меня обмануть. Когда я прочитал их утреннюю переписку с подружкой, то едва поверил своим глазам. Как она только посмела. Но ничего, посмотрим, кто будет смеяться последним. Но этот день еще не закончил преподносить мне сюрпризы, и едва я расположился в кресле, как на коммуникаторе отразился вызов. Мельком взглянув на идентификатор, я напрягся. «Брат, наверняка что-то случилось. Разрешить входящий вызов, спроецировать изображение». Передо мной тут же появилось изображение брата. «Что случилось?» «Неужели я не могу просто так позвонить своему брату?» Улыбнулся Алик. «Для Драга тут был просто до неприличия жизнерадостно». «И когда такое было?» Насмешливо спросил я. «Циник!» «Так что ты хотел сказать?» Не смог сдержать улыбки я. «Я приезжаю к тебе в гости». «Что? Когда?» «Да часов через пять». «Но неужели сложно предупредить заранее?» «Я не могу тебя встретить и освобожусь только к вечеру. У меня срочное совещание». «Ничего. Я погуляю, и мы встретимся, когда освободишься. Мама передала тебе привет» и велела посмотреть, как ты живешь. Не нужно ли тебе чего?» — рассмеялся брат. «И соврать ты, конечно, ей не солжешь», — обреченно пробормотал я. «Нет, родителям не врут», — возмутился Алик. «Невероятно, но в отношении родных у брата было удивительное чувство чести, которое совершенно не распространялось на других». «А что, у тебя есть на что посмотреть?» «Нет» процедил я. «Ладно, договорились. Встречаемся в семь на центральной площади южного города. До встречи!» Едва олег отсоединился, как я обреченно застонал. Нельзя дать маме повод думать, что ее кровиночка загибается здесь. Но что же делать? Из центра никак не выбраться. Мысль, что пришла в следующее мгновение, была слегка безумная, но очень привлекательная. Все равно другого выхода нет». Можно заказать уборщиков на дом, но у них не будет доступа в дом. Посторонним можно выдать только лично, а времени в обрез. Придется рискнуть. Алена Ионова Не успела я отойти от утреннего разговора, как Уотерстоун выловил меня в коридоре. мне сказать, что я была рада его видеть, но молча скрипела зубами от досады. «Но мое удивление, у меня появилась сегодня проблема, с которой ты можешь мне помочь». Начал начальник, я воспарила духом. «Вот доступ в мой дом». В руку мне сунули чип. «Сегодня в семь вечера ко мне приедет брат, и нужно, чтобы квартира была в идеальном порядке. время у тебя до семи часов». Сначала я не поняла, что именно он от меня хочет. А когда я посмотрела на доступ в дом Драка... «Чтобы я убиралась у кого-то в квартире?» «Тихо!» Драк тряхнул меня за плечи. Посмотрев вдоль коридора, я заметил что на нас странно косятся, и Утерстоун тут же отдернул руки. Я переехал, но из-за работы не успел нормально разобраться, и сегодня брат должен увидеть идеальный порядок у меня в доме. Не стоит забывать о своем долге. «Я что, должна убрать полностью весь дом?» «Да, все комнаты до единой». В бессильной ярости я сжимала и разжимала кулаки. «Помните, время только до семи часов. С работы я отпускаю». Смотря в спину Драгу, я хотела, словно древний человек, схватить копье и воткнуть ему в спину. «Вот гад! Я, вирусолог, ученый, словно дроид буду убираться у него дома!» «Рррррр!» На руке пиликнул коммуникатор, и, посмотрев сообщение, я увидела адрес. За что мне все это? До дома Уутерстоуна я добралась под землей. В небольшой кабинке, которая не могла никакого человека заставить чувствовать себя комфортно. Хорошо, что была середина дня и не пришлось стоять в подземном заторе. Тем не менее, когда я выбралась под земли, то вздохнула с облегчением. Этот невыносимый драк умудрился поселиться в другом конце города, хотя и не у самого купола. Найдя нужный мне дом, я ничуть не была удивлена, что выбор нашего начальника пал на него. Небольшой особняк, но красивый и в благоустроенном районе города. Ожидаемо. Однако сюрприз ждал меня внутри. Едва я подсоединила чип высший пропуск в любой дом, как тот тут же считал мой ДНК, внося ее в базу. Пусть потом сам удаляют. Дверь в жилище открылась. И я обомлела. Только привести дом в порядок? Да как он... Да он... Чтоб ему... Чтоб диконские мыши сгадили ему всю машину. Моему взору открылись пустые помещения и куча коробок в большом холле. На второй этаж отсюда вела лестница. И страшно было представить то запустение, что было там. Хорошо хоть мебель расставлена. Уныло сбросив вещи на диван, я отправилась рассматривать фронт работ. Посередине большого холла гостиной стоял небольшой столик из матового высокопрочного пластика, вокруг которого расположились большой угловой диван и два широких мягких кресла. По бокам витиеватой лестницы и вдоль одной из стен сбоку от входа располагались книжные полки. На Напротивоположной от входа стене имелась дверь в просторную удобную столовую с пищевым автоматом и прозрачной боковой стеной, открывающей красивый вид на сад, комод, стол и несколько кресел. Вот что располагалось здесь вместе с еще одной пирамидой коробок и дверью то ли в лабораторию, то ли в мастерскую. На втором этаже располагались две спальни, меблировка обоих, шкаф и кровать. Вопрос – куда что-то положить, если потребуется? Ответ нашелся сразу – в стену был встроен удобный рабочий стол И я упоминала про кучу коробок. На все это великолепие в доме имелось всего два дроида, которые я сразу запрограммировала на генеральную уборку, после чего отправилась распаковывать коробки. Безусловно, это тоже могли сделать роботы, но вот для того, чтобы определить вещи по предполагаемым им местам, особенно первый раз, здесь требуется человек. И вот ближайшие несколько часов – Я провела распаковывая и раскладываю его одежду, личные вещи, средства гигиены, сувениры, посуду и все то, что требовалось для проживания. Мне приходилось дожидаться, когда с уборкой закончат дроиды и после распределять вещи по их местам. Особенно много времени у меня заняла расстановка по полкам информационных носителей и книг. Их у начальника имелось невероятное количество. Закончив с этим, я перешла в мастерскую Драга Здесь было много железок и грязи. Оставив дроидов проводить чистку и дезинфекцию, я еще раз обошла дом. Вроде бы все в порядке, и словно дожидаясь такого моего вывода, послышался звук открывающейся двери. Сверившись с часами, я отметила, что Уотерстоун пришел даже несколько раньше. Спустившись, я наткнулась на внимательный взгляд серых глаз. Брат отерстоуна тоже драк, симпатичный, Разве что цвет кожи не такой насыщенно-синий. «Добрый день!» Улыбнувшись, поздоровался мужчина. «А вы?» «Алена Ионова. Я?» «Что ты сделала?» Послышался душерастирающий его из мастерской. Не сговариваясь мы бросились туда. В полностью продезинфицированной и убранной комнате были разложены различные детали, разобранные и очищенные дроидами. Но не успела убрать... «Что волноваться-то? Зачем вообще было идти проверять? Выслушал бы доклад роботов, и все. Вот ведь дотошный!» «Зачем?» — рыкнул Драк, но был прерван братом. «Алексей, я уже успел познакомиться с Аленой». «Алик, ты подожди за дверью. Мне нужно поговорить с этой милой девушкой». Процедил Уотерстоун и, не слушая моих протестов, втащил меня внутрь. «Что ты сделала с моей мастерской?» Меня подмышки приподняли вверх на уровень глаз. Болтая ногами в воздухе, я не могла понять, что сделала не так. Пусти! Я сделала все, как ты просил. Убрала весь дом. Но не мастерскую уже Здесь было грязно. Тут были детали, многие из которых нуждались в смазке и были обработаны специальными смесями. Их нельзя чистить не говоря уже о том, что ты разобрала по частям все механизмы. Нельзя вычистить, не разобрав. К тому же ты сам говорил, что убрать нужно везде. Я думал, что ты ученый и высококлассный специалист, и тебе не нужно объяснять такие элементарные вещи. Я вирусолог, а не механик. Драк прикрыл глаза, и было видно, как в нем идет нешуточная борьба. Он изо всех сил старается успокоиться. «Так, ладно». «Сейчас ты выходишь из моего дома быстро и не задерживаясь». «То есть мы в расчете?» «После сегодняшнего? Я еще подумаю». Открыв дверь, он, не обращая внимания на странный взгляд брата, подругу потащил меня к выходу на улицу. Я спешно следовала за ним, не меньше драго желая покинуть этот дом. «Алексей, мы с Аленой только познакомились и...» «Алена уже уходит». Начальник открыл дверь и, выставив меня за порог, сунул в руки еще один чип. «Что это?» «Оплата!» Дверь закрылась, а я осталась стоять, ошарашенно взирая на то, что лежало в руке. Так услугой было мое согласие, а труд он решил оплатить. «Этот гад предполагает, что нанял меня уборщицей?» Бросив на порог чип, я взяла первый попавшийся камень. И начала им долбить, дробя на множество мелких обломков, платежное средство. «Ненавижу!»